Глава одиннадцатая. Берег Нила. Некоторое время назад. Набережная обычно была оживленным местом, но лишь днем. Ночью же из реки могли вылезти самые неприятные ее обитатели, и они далеко не миролюбивые. Но сейчас там было очень оживленно, ведь из реки виднелось аж три подводные лодки без знаков отличия. Каждое судно впечатляло своими размерами, а на набережной собирались люди, явно не гражданские. Сверхсовременная технологическая экипировка, наличие дорогостоящих артефактов и даже техники делали из них невероятно грозную силу. Всего собралось три сотни бойцов. С ними было 10 аналогов Голиафов, в которых можно было узнать прусских титанов а также две парящие банкоподобные машины с мощными магическими пушками. А пока эта группа собиралась, множество мелких отрядов распределилось по всему городу, устраивая диверсии. Сперва в части города пропал свет. Потом в другой части города, в ночном клубе, люди неожиданно взбесились и начали натурально рвать друг друга на части. И как будто этого было мало, в северной части города загорелось главное зернохранилище. Но все же главное событие сейчас происходило в одном из торговых центров. «Это первый отряд. Мы готовы!» Неслышно для окружающего мира люди в броне общались друг с другом. И сейчас они находились в ходе центрального торгового центра. Их было 15. А с ними еще 17 охранников ТЦ, собранных в кучку и связанных по рукам и ногам. «Второй отряд тоже!» «Третий!» «Пятый!» Отряды один за другим отчитались о полной готовности. «Приступайте!» — им ответил спокойный голос руководителя операции. «Слышали его все, кто подключен к данной радиочастоте?» Командир данного отряда посмотрел на своих бойцов в черной броне со встроенной функцией камуфляжа и махнул рукой. Один из них тут же сорвался с места и, подбежав к горке бессознательных тел, вытащил из тактического рюкзака за спиной белый кристалл. Мужчина начал вливать в него ману, отчего тот засиял, и когда сияние стало достаточно сильным, Острым концом вонзил кристалл в живот одного из охранников, после чего мужчина достал из сумки что-то вроде маски с изображением черепа и накрыл ей кристалл. Кристалл стал краснеть и сиять красным, отчего из дыр в маске вырвались пучки света. Однако это не продлилось долго, и вскоре маска начала осыпаться песком, а свет из кристалла чернеть. «Работает! Уходим!» Бойцы активировали камуфляж и поспешили покинуть торговый центр, так как вскоре здесь начнется сущий кошмар. Так и происходило. Сперва кристалл полностью почернел и окутал все тела вокруг проклятой силой, делая из них иссохшие мумии. А души только что погибших людей закружились под потолком и резко рванули в кристалл. Вспышка тьмы из пола начали появляться они. Врата. Большие врата. И только они вспыхнули, как по ту сторону появились очертания древних руин, а из врат вышел скелет в ржавых доспехах. Он огляделся и за в челюстью, пошел дальше, а за ним один за другим тысячи скелетов, что в миг заполонили торговый центр. «Глупый рисунок», — произнес Лич, выбравшийся из врат, и посмотрел на стену, где с помощью баллончиков краски было изображено лицо дьявола и надпись на египетском. «Дьявол изменит этот прогнивший мир». Краска еще была свежей, но Алич не мог почувствовать запаха. Он просто пошел дальше. В это время из одной подводной лодки в него взмыла ракета, и полетела она к аукционному дому, снеся как генератор магического барьера, так и часть крыши. И будто этого было мало, прилетела вторая ракета, вот только её целью было не здание. Не долетев до аукционного дома, Причем, летела она ровно сверху вниз, ракета взорвалась, выпуская тысячи снарядов. Однако они летели таким кольцом, поэтому снаряды поразили все вокруг аукционного дома, а само здание почти не задело. Многочисленная охрана, что заняла Сад-сквер перед домом, а также парковку и дороги, в миг была истреблена. Но и на этом не все. Ведь прилетела третья ракета, правда, взорвалась она в воздухе, и кроме падения обломков своего корпуса, повреждений не причинило. Разве что вдруг в воздухе появилась странная радужная субстанция, которая повисла над аукционным домом и стала стремительно распространяться. «Всем отрядом на штурм!» — приказал командующий операции, находящейся в одной из подводных лодок. Там был настоящий тактический штаб, откуда и следили за ходом операции. Десятки операторов дронов какеры, аналитики и много-много людей за экранами. Все происходящее в городе сейчас фиксировалось и анализировалось. На одном экране было видно, как полчища нежити, вырвавшиеся из торгового центра, бросались на пешеходов, которые зачем-то ночью куда-то пошли, ломали машины и убивали водителей, а также мчались к жилым домам. На другом экране гвардия какого-то рода сдерживала нежить на широкой улице между двух длинных домов но их попросту давили числом, а павшая нежить раз за разом восстанавливалась и восставала. Однако вскоре появились скелеты-рыцари, и людей просто смелее, не оставив никого в живых, а павшие... павшие... сразу же оживали в виде зомби. Войско нежити по всему городу стремительно росло, и армия города попросту не знала, на какую из опасностей реагировать и пока власти разбирались с нежитью, аукционный дом подвергся штурму. Аукционный дом. Гаус. Когда тряхнуло здание, я еще был спокоен. Когда раздались взрывы где-то снаружи тоже. Да даже когда у людей вдруг перестала работать магия, как когда-то у нас на необитаемом острове. Но вот когда нас начали штурмовать, тут я уже взбесился. «Что происходит?» Ирина была встревожена. Впрочем, как и все остальные. Слышалась пальба, а люди не могли даже барьер создать. «Какие-то херы хотят украсть мою прелесть!» Я поднялся с места. Люди вокруг, кто-то кому-то звонил, кто-то поспешил уйти. Но было и немало тех, кто упорно пытался совладать с магией. Сразу видно опытных магов, получивших свои ранги в боях и вратах, а не благодаря медитации и различным ингредиентам из врат. И только из двери, ведущей в банкетный зал, показались люди в сверхсовременной черной броне, как один из чернокожих магов тут же бросил в их сторону огненный шар. Вот только бойцы успели открыть огонь по залу. Раздались крики полной боли, а после них взрыв, снесший солдат. Немало магов получили ранения, но они живучие, особенно высокоранговые, так что так просто не помрут. «Что будем делать?» — поинтересовалась Сира а я положил ладони ей на плечо и облачил девушку в черные латы. Силы влил существенно больше, чем обычно вкладываю. Также у нее появился массивный башенный щит и длинный топор. «Это чтобы тебя не прибила шальная пуля, но на рожон не лезь». «А ты?» «Защищать свои миллиарды и прелесть». «Разговор ведь не от тигрицы, вдруг рассмеялась она. «Точно. Тигрицу тоже надо спасти». В этот момент показалась другая группа солдат. Из банкетного зала сюда вело три двери. Из всех трех они и появились. По ним тут же ударили магии. Кто-то чистой стихией, кто-то смог сотворить простенькое заклинание. Бойцы вновь успели открыть огонь, однако в некоторых местах аристократы успели соорудить что-то вроде стены из кресел, диванов и прочего. Другие аристократы мчались к сцене, стремясь там спрятаться. Им в основном и досталось. Но вдруг к нам полетели гранаты, а потом развернулись и полетели назад. «Спасибо, Изя!» Взрывы от магических гранат были настолько мощными, что здание дрогнуло. Но не успел дым развеяться, как я вошел в банкетный зал. Слева от меня были нападающие проход вниз, да на улицу. Справа кухня, туалеты и прочее. Там засели остатки охраны аукционного дома. Они старались не пускать врага в аукционный зал, Но выходило плохо, их попросту теснили. Несмотря на дым, благодаря Изи, я все прекрасно видел, поэтому туда, где засел враг, полетели мои черные полумесяцы. «И чего эти черти такие крепкие? У них, похоже, работают защитные руны доспехов. 5 Б не смогли пробить их, поэтому пришлось использовать десятку». Солдаты врага оказались очень удивлены, когда их стало резать на части непонятно что. Правда, дым от взрывов быстро развеялся, и они поняли, что их убивает. По мне тут же открыли шквальный огонь. Во врага, спрятавшегося за перевернутыми столами, даже пулеметы имелись. И насчитал я порядка тридцати бойцов. «Так, а где остальные?» Изя показал несколько сотен, когда те подходили к зданию. Ответом на мой вопрос послужила пальба в аукционном зале. «Гады! С другой стороны зашли!» Замахав руками с огромной скоростью, выпуская черные полумесяцы, разрезал как столы, так и людей за ними. По мне, конечно, тоже стреляли весьма больно. И даже гранаты летели, но тут же разворачивались и летели обратно. А потом появились они. Четыре черных робота, три метра каждый, гуманоидные, средней бронированности, и окружали их энергетические барьеры, словно пузыри. В руках сверхтяжелый пулемет, такие на БТРы ставят. Я бросился к ним, по мне тут же открыли огонь, и как-то стало невесело. Меня просто протащило назад. С той ударной мощи я еще не ощал, Да тут даже пол вибрировал из-за пальмы громаден. Непростые пулеметы, ой, какие непростые. Моя божественная защита держалась, но из-за обилия влитой в нее силы выглядела она как черный копол который оттаскивал назад. И им этого показалось мало, ведь у них был еще один сюрприз. Металлические пластины на плечах ушли в стороны, обнажая множество мелких ракет размером с указательный палец. Они словно рой пчел взмыли к потолку, но, не задевая его, полетели на меня. Но тут я просто метнул в них свой барьер. Он увеличился в размерах и словно волна цунами смелых. Прогремели взрывы, и потолок обрушился Хе, прямо на этих роботов. Разбираться с ними не собирался и рванул в аукционный зал. Там А там была бойня — аристократы, кто более-менее адаптировался к магическим помехам и даже смог барьер сделать, на сцене бились с вражеской пехотой и магами. Ирина сейчас занималась лечением какого-то мужчины. Рядом стояла, судя по всему, его жена и поддерживала щит Иры, закрывая всю троицу. «Держать предметы из моей силы посторонним крайне тяжело». Они враждуют с маной магов, но женщина держалась, похвально. «Изя, помоги Ири, но не показывай себя», — кинул взгляд на ангела-хранителя подле меня. Тот кивнул и полетел к блондинке в черных доспехах. Я же, окинув взглядом поле боя, создал черное копье и метнул в сторону сцены, целясь во вражеского младшего мага. Тот оказался магом воды и сражался с двумя каменными. Причем оба противника были боевыми магами и они проигрывали. Видимо, магические помехи совершенно не мешают нападающим. Интересно. Миг и моё копье пробивает младшего мага и прибивает его к полу. Вот он, наверное, удивился. Но я как бы 50 БЭ лил. Маги земли сперва опешили, а после бросились помогать остальным. Однако в тот момент одному из них ударила молнией, и мужчина упал, слегка дымясь. Его каменная защита рассыпалась, а второй кинулся на мага-молнии. Рядом с ним лежало двое египтян, но и в него я метнул копье. На этом, собственно, все. Я уже добежал до сцены и, разрубив ладонью с десяток солдат, кинулся за сцену, натыкаясь на очередного робота. Тот удивился моему появлению, поэтому не успел среагировать, когда я накрыл его купол-барьер своей тьмой, лишив обзора. Стрелять он боялся. Ведь так можно ранить товарищей и попытался огреть меня пулеметом в рукопашном бою правда я уже был за его спиной и создав клинок белым по барьеру крепкий зараза а еще подмога подошла к врагу помещение коридор здесь было весьма большим но к моему удивлению аукционный товар здесь не хранился тут были лишь диваны и четыре бронированных двери скрытых вот там и хранится товар точнее будет сказать хранился Отвлёкшись от робота, сложил ладони и развел руки в сторону, создавая длинное лезвие из тьмы. После чего оно разбилось на сотни ножей и метнулось во врага. Первые ножи попросту разбились при ударе о броню пехотинцев, но уже следующие добили защиту и пронзили тела. Пятнадцать человек умерли за считанные мгновения. Но с ними был маг и весьма сильный. На нем была артефактная мантия, да и простых артефактов немало. К его сожалению, сейчас я как никогда близок к полному слиянию с этим телом, и проводимость божественной силы весьма велика. Маг бросил в меня огненный шар, от которого я ушел прикатом, и он поразил робота. А я в мага метнул два топора, заставив пошатнуться. В ответ он сложил вместе ладони, что в магических перчатках, и выпустил пламя словно из огнемета. Весьма мощно, и я бы даже поставил защиту. Но зачем, если можно спрятаться за барьером робота? Я еще и топорами по нему лупить начал. К счастью, магия закончилась раньше, чем барьер робота. Правда, секунду спустя и барьер лопнул, а с ним и враг получил обзор, так как тьма моя развеялась. Робот отбросил пулемет и попытался схватить меня. Вот только я нырнул между его ног и... чуть не застрял. Забыл, что я уже не мелкий. Ладно, я все же вырвался и, обхватив робота за талию, Перекинул через себя и метнул в мага. Тот гад такой ушел в сторону и метнул в меня огненный шар из голубого пламени. В ответ я выдохнул тьму, подражая дракону. Шар погас, а мага катила моей силы, источая барьер. И пока тот отмахивался от тьмы, я подобрал пулемет. По лицу вижу, как офигел маг. Он даже попытался скрыться в одном из помещений. Но нет, мощные пули имели какой-то отталкивающий эффект. Мага попросту сбила с ног, и я мерзко-подло расстрелял мужчину. Правда, отдача была такой, что не прицепись я своей силой к полу, меня бы унесло. Робот, поднявшийся на ноги, возмутился чему-то, и в меня полетели ракеты. Это было несколько неожиданно. Поэтому я резко кинулся вперед, вливая кучу силы в руну тела. Буквально в последний момент сумел нырнуть под рой ракет и проскочить. Позади раздались взрывы и обожгло спину. А еще меня не слабо ускорили осколки стены, врезавшиеся в барьер. И только я подлетел к роботу с силой взрывного ускорения, как едва не получил клинком в грудь, который ранее был скрыт в правой ноге машины, я уклонился. Пулемет нет. Выдохнул черный дым, временно лишая врага видимости. Тот ударил навгад, но я перехватил механическую руку и бросил робота в стену. Удар получился что надо, и, кажется, пилота слегка контузило потому как машина рухнула и не сразу поднялась на ноги. Я же, отобрав двухметровый одноручный меч, принялся ковырять броню, пока не пронзил пилота. Оставив оружие в туше кинулся к складам, а там пусто, пусто, лам, орешки. Хе-хе, кажется, своровать девять тонн орехов оказалось сложновато. Тигрица рычала. Похоже, ее тоже не забрали. Ну, спасибо, что не убили, а то могли ведь напакостить. и сиди тихо!» — рыкнул я на нее. У кошки чуть глаза не вывалились от удивления. А удивилась она, потому что я говорил на языке оборотней. Похоже, угадал, и она знает этот язык. Все интереснее и интереснее. Так, ладно, надо найти мою прелесть. «Постой, Ир, Не оставляй меня!» р...» — выкрикнула кошка и задёргалась в своей клетке. Она была скована кандалами, а та штука, на которой ее выкатывали на сцену, стояла рядом. «Мешаться будешь, жди!» «Я сильный, Р! Освободи! Помогу!» Она сильнее начала дергаться, но не заинтересовала. Однако стоило мне подойти к выходу. «Запах! Я запомнила Р! Запах! Приведу! Нет! На себе привезу!» «Хм! Ладно!» Подбежал к клетке, и выдохнул тьму, окутав ее всю. Правда, у меня уже горло жжёт от такого количества сил, но и руки тоже побаливают. Ноги разве что не болят. Хотя есть еще кое-что, что может выпускать чистую божественную силу, но бегать задницей вперёд я не умею. Да и это будет глупо. Тигрица взревела, и клетка, оставшаяся без магии и рун, попросту развалилась под напором физической силы. А когда тьма развеялась, передо мной предстала огромная тигрица. Полтора метра в холке, вес по тонну. «Садись!» Отказываться я не стал, но сперва глянул, как там Ирина. «Нормально она. Да и аристократы нормально. Сейчас они укреплялись и помогали раненым. Кажется, магические помехи ослабевают». Мы рванулись с места и помчались в погоню за врагом, который, подмечу, сейчас-то сильно отступал. Мчались мы быстро. И я даже не заметил, как, преодолев настоящий лабиринт из коридоров и помещений, мы оказались снаружи. Всюду трупа и кровь. Неплохо так византийцы тут побуянили. Да-да, я допросил одну душу. Говорит, из Византии они и пришли за каким-то артефактом. Нужно будет продать эту информацию. Но потом. Мы помчались в погоню и вскоре догнали небольшую автоколонну. Они мчались в сторону реки и, заметив нас, открыли огонь на поражение, отчего кошка зашипела от боли. Стреляли автоматчики из открытых задних дверей фургона. Спереди автобус и два внедорожника. Кажется, византийцы использовали в качестве транспорта то, что попалось под руку. «Как ты вообще можешь сражаться без барьера?» — проворчал я, поглаживая голову тигрицы Ранга. <ррррррр>, вот так!» Кошка вдруг начала покрываться прочной корой, как это любили делать друиды. Пули бились об эту кору и застревали в ней. «А, неплохо!» «Ага, значит, угадал, это одна из творений Пинокка, воскликнул я от удивления. «Друиды, лесные эльфы, трианты и прочие разумные создания — это все его рук де...» Додумать я не смог, так как кошка вдруг оступилась и покатилась по земле, и я вместе с ней. «Кошка, ты, конечно, мягкая, но тяжелая!» — простонал я, так как из-под туши, весом около тонны, выглядывала лишь моя голова. «Кто?» «Кто он?» — зверюга вскочила на лапы и устоялась на меня, за что получила подзатыльник, причем мощный. Тигрица аж пошатнулась. «Враг уходит!» — рыкнул я. И лишь сейчас кошка осознала свою глупость. «Ну или нет? Кто знает кошек?» Благо разум победил эмоции, и кошка продолжила погоню. Правда, враг успел уехать и весьма прилично. Впрочем, мы быстро его догнали. По нам вновь стали стрелять, но я быстро обезвредил стрелков. Однако стоило нам подобраться ближе, как на крышу фургона залезли два робота. Они навели на нас пулеметы и раскрыли плечи для залпа ракет. «Ну вас нафиг!» — выругался я и метнул копье по колесу фургона. В тот же миг машина будто подпрыгнула и перевернулась. Оба робота полетели вниз. По одному прокатился фургон, а второй врезался в стену жилого дома, пробивая его спиной. И, конечно же, эта тварь уцелела. Выбравшись из завала кирпичей, робот тут же выпрыгнул на улицу и в полете выпустил по нам настоящий ракетный шквал. Тигрица начала скакать в стороны, словно горный козел, а ракеты одна за другой взрывались рядом с нами. Зверь получал раны от осколков, но тут же залечивал их. Однако мана у нее не бесконечна. Поэтому я, как мог, сбивал ракеты, но сделать это оказалось сложно. Робот управлял ими в режиме реального времени, и эти мелкие гадины ловко маневрировали. А еще, в отличие от врага, я сдерживался, чтобы не задеть гражданских. Кошка взревела и отлетела от взрыва за спиной. Псволочи! Пс, Второй робот вступил в бой, выжил все же. Правда, выглядел потрепанным, еще и пулемёт потерял, но зато меч имелся, и ракеты. Это что же за артефакты они украли, раз раскошелились на этих без сомнений? «Жутко дорогих боевых машин». «Отвлеки инвалида, но не дай себя ранить», — приказал я, и, поднявшись на ноги, бросился к тому роботу, что пытался по нам стрелять. Но пулемет оказался хрупкий, что-то в нём сломалось. Барьер у робота еще держался, поэтому я повторил трюк с тьмой и принялся крутиться вокруг него и лупить топорами. Но этот гад оказался хитрее, да и сильнее. «Плюс маг ветра». Он попросту сдул мою тьму и подловил меня на атаке. Такого я не ждал, как и огромного количества маны, вложенного в атаку. Двухметровый меч робота аж от мощного заклинания магии ветра. Видимо, долго готовил его. Клинок скрыл мой барьер на за ним и живот, выйдя из него слева направо. От боли аж волосы стали дымом. Однако враг отключил барьер ради этой атаки, поэтому, стерпев боль, я бросился вперед, тараня машину плечом. Надуваясь от влитой силы в руну тела, впился пальцами в бронепластины и начал вырывать их одну за другой. Из живота лилась кровь, на черные нити постепенно стягивали рану. И как же тяжело это делать! Робот принялся колотить меня по спине, но делал это неумело, так как пилот лишился обзора. Я его камеры своей кровью измазал, а чуть позже руки робота попросту застыли. Похоже, я ему что-то важное сломал. «Стой! Я знаю!» Стоило мне вырвать последнюю паластину, как я увидел пилота в необычном шлеме. Но удар в шее, и душа боевого мага отправилась в загробное царство. И тут я повалился на землю, оставшись без сил. С трудом, положив ладони на раны, начал лечиться, но сознание стремительно угасало. Сколько же крови я тратил! Краем глаза увидел прыжок тигрицы. «Неужели решила меня сожрать?» «А нет», приземлившись рядом. Она закрыла меня своим телом и начала лизать рану. Не травись только, там слишком много силы смерти. Легчает, чувствую магию природы. Похоже на язык наложено заклинание регенерации. Оригинально. Господин, послышался голос извращенца, а после его целебная сила проникла в рану. Жить можно. Стоит мне уснуть, как вы вновь пытаетесь убиться. Послышался голос паразита. Очнулся-таки. «Не очнись я. Вы бы уже были мертвы. И скажу я это так себе пробуждение». «Представляю», — сказал я вслух и рассмеялся. «Живой!» — обрадовалась кошка и принялась еще сильнее лизать. А язык у нее, словно наждачка, практически кожу сдирал. Правда, из-за регенерации она тут же восстанавливалась. Идеальная пытка. «Хватит, хватит!» Погладил ее за ушком, отчего-то рыкнула и резко отскочила метров на пять. Мордашка у нее выглядела смущенно озадаченной. «Фух, это было близко. Думал, уж придется божественный облик обретать». «И тогда слияние стало бы необратимым», — подметил паразит. «И как будто я сам не понимаю этого. Но кто мог знать, что в робота-боевого мага засунут? Это жульничество». Оглядев поле боя, заметил растерзанного робота и фургон. К счастью, он не взорвался, как в фильмах. Остальные враги ушли, а значит, в фургоне не было ничего, что важно для византийцев. «Изи, лети к берегу. Глянь, что там». «Понял». Ангел-хранитель кивнул и улетел. Ну а я, полюбовавшись на некрасивый шрам на животе и залитой кровью все вокруг, посмотрел на кошку. «Будь добра, убери следы моей крови». Кошка принялась вылизывать асфальт, робота и прочее. А я подошел к фургону. Когда он падал, двери захлопнулись, поэтому пришлось их вырывать. Внутри же разбитые ящики и всякий хлам. М да мою прелесть вся же окрали. Придется наведаться в Византии и дать им понять, что зря они так. Вздохнув, вышел из перевернутой машины и заметил, как к нам приближаются колонны из трех машин. «Кажется, это китайцы-аукционисты». «Ну да, так и есть». Увидев кошку, они не стали приближаться. Но я махнул рукой, говоря, что все нормально. Не уверена, но они все же подъехали. А с ними из машины выскочила Ирина. Она все так же была в доспехах, но где-то щит с топором потеряла. «Не советую ехать дальше. Не осилите», — сразу сказал я, указывая на роботов. «Мы понимаем», — кивнул китаец в броне. Но две машины все же отправились дальше. Ну, я предупредил. «Поехали домой». «Что-то я устал». Подойдя к Ириене, похлопал ее по плечу, и доспех осыпался черным песком и развеялся. «Угу», — она кивнула и посмотрела на кошку. Та посмотрела на блондинку и, подойдя, легла, чтобы она смогла залезть. «Поехали мы, значит, к аукционному дому, а уже от него к ангару. Все же другой путь я не знаю» но вдруг наткнулись на побоище. «Это еще что за хрень? Откуда они тут?» Посмотрел на блондинку, а та отрицательно замотала головой, мол, не знаю. Сейчас по главной улице двигалась военная техника, семь единиц. Точнее, отступала. Вместе с ней отступала пехота, больше сотни солдат. Но отступали они, отстреливаясь от орды нежити. Прям много-много нежити. Зомби, скелеты, мутанты, рыцари и даже маги. Орда двигалась по улице, падала, поднималась и вновь шла в атаку. «Кошка, защищай Иру! А я пока заряжен силой и разберусь с наглецами!» Спрыгнув со зверя, пошел вперед. «Осторожно! Нежить неубиваемая! Она восстает!» — выкрикнул мне один из солдат. «Совсем молодой еще. Снаряжение паршивое, даже не бронекостюм, а бронежилет, каска и всякий хлам. Похоже, ополченец». Ничего не ответил ему, просто пошел дальше. Нежить темчалась на меня. В основном скелеты воины, зомби же плелись позади. По ним били пулями, ломая кости и броню, но какая-то тварь их восстанавливала. Ладно, не важно. Я просто шел вперед, а скелеты, не добегая до меня, рассыпались костями. Солдаты, это удивление, даже стрелять перестали и остановились. Позади плелась кошка, но осторожно. А я шел вперед, вытягивая из костей мертвых тел, заточённые в них души. Воля, держащая их, была сильна, но не сильнее моей. Скелеты счастливы обрести покой, да и зомби тоже. Мёртвые изродованные тела падали на землю, но лишь немногие из недавно убитых смогли обрести покой. Горечь, недоумение, жажда мести и прочие сильные эмоции сковали их и еще не скоро отпустят. «Не переживайте, я отомщу за вас. М? Хотите сами отомстить? Что ж...» Я остановился, окруженный призраками. Посмотрел на солдат, посмотрел в окна, откуда выглядывали напуганные люди, и вздохнул. «Ладно. Итак, этот облик известен всем как некромант». С этими словами я взмахнул рукой, и жаждущие мести вернулись в свои тела. В основном это были зомби, но и парочка скелетов тоже восстала. Даровать им силу, как это делают негроманты, я пока не могу. Все, что могу делать, это оружие, доспехи и подпитку своей энергии. Солдаты позади шарахнулись, когда нежить поднялась, а когда мертвые облачились в латы, чуть не открыли огонь. Но нежить это напало на другую нежить: Мертвые против мертвых, и среди них я. Щелкнул пальцами. Я облачился в свой черный костюм. Не забыл и про цилиндр на голову. Пора поставить этот город на уши. И как хорошо, что здесь ни одной церкви Рейны. Со своей армией я шел по улице. Часть врагов рассыпалась костями при приближении к нам. Часть сражалась. Но были такие, кто не стал сражаться. «Великий!» К моему удивлению, сразу четыре скелета рыцаря, облаченные в черные доспехи, преклонили колени. Мне жить вокруг них на приличном расстоянии опала костями, и лишь эта четверка осталась целой. Вы из моей армии? Да, великий. Пали в том бою. Ждали, верили. Желаете вновь служить мне? Желаем. Так и быть, кивнул я и взмахнул рукой. Броня рыцарей развеялась, а сами не опали костями, что тут же рассыпались черным прахом. У меня же прибавка в четыре стража. Неплохо. Мы пошли дальше и вскоре добрались до торгового центра, где шло неслабое сражение. Стало понятно, кто именно тут командует. Лич. Кстати, никто из встреченной нежити больше колени не преклонял. Обидно. армии и маги сдерживали нежити, и пытались пробиться к Личу, но не удавалось. Этот гад построил башни из костей и получал силу из всей той боли и страданий, что причиняло его воинство. Ее он использовал, чтобы стать сильнее и усилить армию. А еще рядом догорало два вертолета. Люди в основном сосредоточились силы на севере со стороны парковки, где была башня, С другой стороны — жилые дома. И, судя по всему, шансов, что там кто-то выжил, очень мало. И стало понятно, откуда в армии нежде свежие зомби. Солдат было по тысячу, с ними тяжелая техника, но пробиться они никак не могут. Мы же пришли с Востока и просто направились к Личу. Он, конечно же, не оставил себя без охраны, и на нас хлынули скелеты и рассыпались. «Ты... кто ты такой?» Лич увидел меня и отозвал всю свою армию, направляя ее со сдерживания солдат на мое убийство. «Убить! Убить его! Чего ждете?» Приказал он своим магам, что были с ним на башне, И каково же было его удивление, когда скелеты-маги направили свои костяные посохи на Лича. Через миг башню попросту разорвало на части. Но Лич... Это все же Лич. Его так просто не убить. А вот души магов я поймал и предложил им стать моими стражами. Плюс десять магов. Отличненько. «Я уничтожу всех живых!» — буквально кричал Лич. «И не важно, что у него нет горла и легких». «На колени!» — приказал я, подходя ближе и давя своей силой. «Я не...» — хотел было возразить Лич, но на колени все же упал. «Кто твое божество? Кому ты подчиняешься?» — подойдя к скелету, спросил я. голоса Пламя в глазах Лича частично потухло, а воля была подавлена. Зря он создал башню. С ее потерей он лишился почти всей своей силы. «Он велит убивать! Сеть, хаос! Мстить!» «Ясно!» — щелкнув пальцем, натравил на него зомби. Тот, конечно, попытался дать отпор, так как это было заложено в его инстинкты, но его просто завалили мясом. С гибелью личия его армия осыпалась ко сни. Многие полностью развеялись, так как были призваны и созданы магией. «Но я...» «Тут врата!» Интересно, чей это осколок? Будет забавно, если это мой осколок.